Глава сорок девятая Опять двадцать пять. Да что не так-то? Что случилось, любимая? Ты случился, Егор, ты. Снова случился ты и ломаешь мне жизнь. Да что не так-то? У себя спроси, что не так. Почему тебе приходят такие сообщения? Уломал ты меня или нет? Кому-то очень нужно, чтобы ты на мне женился. «Поймай мяч». Не пропусти гол. Давай. Оле, оле, оле. Стена вперёд. Виталина, ты с ума сошла? Я реально не понимаю, что с ней творится. Гормоны? Для беременности ещё рано, хотя мы ночью забыли обо всём, и было, было просто очень-очень хорошо. Мне так хорошо было последний раз с ней 5 лет назад. Потом всё остальное только суррогат. И я очень хочу повторить эту ночь. И ещё несколько тысяч раз. И я ни фига не готов вернуться в ту жизнь, в которой таких ночей не будет. Абсолютно не готов. Всё Егор, хватит, не могу. Не получается у нас, понимаешь? Не получается. Я не верю тебе, не могу верить. Каждый раз пытаюсь и Прекрати, Виталина, пожалуйста, прекрати. Пытаюсь обнять, прижать к себе. Она вырывается, отпихивает меня. Нет, стена, всё. Смотрит глазами сверкая и пытается снять кольцо. То самое кольцо, которое я надел ей на палец, которое выбирал с такой любовью. Я ведь его купил после того, как она сказала, что выходит за дворжецкого. Не поверил. Решил, а вот и фиг ему. Не отдам. И что теперь? Виталина не надо. Надо Егору. Тебе надо жениться на том, кто тебе такие сообщения пишет. А я мне вообще ничего делать рядом с тобой. Я «Я готова разрешить тебе общаться с Матвеем. Сама, конечно, хочу видеть Ярославу, но жить вместе, извини!» «Ах, она хочет видеть Ярославу! И с Матвеем позволит видеться!» «Это мы посмотрим!» У меня срывает планку. Не знаю, о чём я думаю. Хватаю её за плечи, встряхиваю. «Кольцо она снять вздумала, да?» не выйдет. Прижимаю её к стене, достаю телефон из кармана. Камиль, это ты мне сегодня сообщение прислал. Так вот. Считай, что я взял серию пенальти. И знаешь, что, друг? Давай-ка позвони в местную администрацию. Да-да, Сочи, ты правильно понял. И организуй мне сегодня роспись в ЗАГСе. Да, с Витаминкой, с кем же ещё? Погоди. Как только организуешь, отзвонись. Ещё мне нужен лучший местный свадебный салон. Да, желательно, чтобы платья уровня Веры Вонг. Кто там ещё? Ах, да, точно. Каролины Эрера или Хейли Пейдж. Вот. Свадебный стилист, фотограф, видеосъёмка. А главное журналисты. Можно местных, но москвичи пусть тоже приедут. Ну, лететь до Сочи 2 часа. Как раз, пока мы тут с платьем вопросы решим и с прочим. Спасибо, Камиль. Ты тоже приглашён, жду. Убираю тапок в задний карман джинсов от Кельвина Кляйна. Вижу её упрямо сжатый рот, который хочется сметь увлажнить, сделать податливым и мягким, таким, каким он был ночью, когда она повторяла: "Да, Егор. Да. Да." Мы прямо сейчас идём в ЗАГС, витаминка, и ты станешь моей женой. Нет, буквально выплёвывает меня. Неужели? Неправильный ответ, милая. Ты можешь попрощаться с сыном. Знаю, чего она боится, рычу, впечатывая в стену. Её глаза становятся огромными, наливаются слезами. Что ж, я делаю это. Что? А ты не думаешь, что я превращу твою жизнь в ад, прищуриваясь. Если бы могла, испепелить, сделала бы. А ты не думаешь, что я уже в аду? Ухмыляюсь. Да, милая. Я не шутки шучу. Я реально в аду без тебя, в аду. Набрасываюсь на её рот беспощадно, но коротко. Потом начинаю ласкать нежно. — Я в аду без тебя, детка, и если ты сейчас мне откажешь, я просто не знаю, что делать и как жить. Я не говорю этого словами, я говорю губами, руками, дыханием, биением сердца. Должна же она понять, насколько сильно я люблю ее. — Егор! — буквально восстанывает мне в губы. Кто, милая? Зачем я тебе нужна? Потому что без тебя нет меня, просто нет. Схлипывает, обнимает, прижимаясь. Скажи мне, что ты хочешь, милая? Я всё сделаю для тебя. Хочу быть за стеной. Что? Хочу быть за каменной стеной всегда. Будешь, обязательно будешь. Хочу, чтобы ты любил меня. Я люблю. Хочу, чтобы ты мне верил. Я верю. Хочу, чтобы ты не врал мне никогда. Не врать, но, ну, не знаю. Егор, ну, если ты сильно располнеешь, станешь некрасивой, я буду врать. Всё равно буду говорить, что ты красивая. Турак, согласен. Выйдешь за меня? смотрю в её глаза, не отрываясь. Они как море, смотреть можно бесконечно. Нет. Витаминка, кончай издеваться. Давай уже поженимся и всё, а? Это как? Это как пластырь с болячки сорвать, раз и всё, одним махом. Зато потом уже так болеть не будет. Стенин, ты сравниваешь свадьбу со мной с пластырем и болячкой? — Ты точно сумасшедший. — Наверное, я просто не знаю, что еще сказать тебе, чтобы ты согласилась стать моей женой. — Я же согласилась. — Ты только что сказала нет. — Я не хочу вот так жениться быстро и тайно, как будто мы что-то украли. Я хочу, чтобы наши дети были с нами. Думаю, и твои родные захотят присутствовать, и твои друзья — И, возможно, мой отец. То есть, ты хочешь помпезную церемонию, да? А если да, что в этом плохого? У тебя уже была свадьба, а у меня нет. А я хочу выйти замуж один раз и навсегда. А если вот так? Ну не торгуйся стена. Подожди, выслушай. Она сжимает губы, закатывает глаза. мы распишемся сегодня тихо и спокойно а потом вернёмся в Москву и устроим венчание венчание да и туда позовём родных друзей и детей купим тебе платье даже два или три кареты лимузины не знаю что там ещё воздушный шар не надо шар прекрасно я тоже не готов к шару улыбаюсь одним губами, понимая, что наше будущее всё ещё висит на волоске. Устроим всё так, как ты хочешь, милая. Молчит, просто прижимается ко мне, притячая голову на груди. Не хочу быть толстой и некрасивой. Не хочу, чтобы ты мне врал. Это значит да, кивает, а моё сердце делает кульбит. Матэйца по грудной клетки, как кручёный мяч, отправленный в ворота ногой какого-нибудь Лионеля Месси или Дзюбы, будь он не ладен. Слышим стук в дверь. В проёме появляется Дворжецкий. Накричались, весь дом перебудили. И зачем было Камилле напрягать? Всё уже готово. Церемония через 2 часа. платье на выбор и стилист в гостиной. Но туда можно только Виталине. Детей её отец забрал, купит им подходящие наряды и привезёт в ЗАГС. Ты, Стенин, едешь за костюмом и букетом. И учтите, никаких разводов. Я вас в Москве лично поведу к семейному психологу, чтобы научились наконец слушать друг друга и слышать, а то ском проблематичное занятие сводить вас вместе и мирить. Он исчезает, прикрывая дверь. Я ухмыляюсь. Прикольная у тебя фея крестная. Круче чем тот актёр в мюзикле, который, хмм, афроамериканец нетрадиционной ориентации. Дворжецкий традиционный. Прыскает от смеха моя любимая девочка. До да уж надеюсь, поэтому и чесались руки, лицо ему начистить. Смотрю на витаминку, на ее сияющие глаза. Через два часа она станет моей женой. Даже если луна упадет на землю, даже если Годзилла выйдет из пены морской, даже если... не важно что. И я буду стараться всегда говорить ей правду. В одном мне точно не придётся врать. Я люблю её и об этом буду всегда говорить часам.